Глава 47. Клад. Пальцы горят. Просматриваю чаты со старыми клиентами. Набиваю одно приветственное сообщение за другим. В каждом новом случае стараюсь напомнить одну из приятных деталей прошедшего праздника. Прошу подробный отзыв и поискать, остались ли фотографии с вечеринок. Понимаю. 6 лет ушло. Сколько всего за это время поменялось. Хотя бы... Треть людей отреагировала. Звонить смысла нет, по словам меня не вспомнить, а в WhatsApp каждый шаг беседы как на ладони. Некоторых клиентов я даже по фотографиям не узнаю. Вспоминаю, что за праздник они просили, только когда пролистываю чат переписки до самого начала. Пара клиентов отвечает моментально. «Еще бы! Одной девушке я устраивала масштабную вечеринку в стиле пиратов Карибского моря на корабле в Санкт-Петербурге, а вторая барышня обожала сагу «Сумерки». Мне пришлось потратить несколько недель, чтобы найти подходящего внешне актера на роль вампира. Оказывается, после той вечеринки сладкая парочка начала встречаться, а сейчас уже готовятся стать родителями, ждут первенца. От избытка чувств... Делаю скриншот отзыва девушки несколько раз подряд. «Мы не планировали широко праздновать рождение сына, но, как будет отмечать годик, думаю, обратимся к тебе снова, Карина». Заканчивает диалог клиентка. Ее слова окрыляют. Смахиваю выступившую слезинку и открываю файл с заметками. Расписываю общий текст, описание видов деятельности, что могу предложить. Вспоминаю про детский сад для Даши и, шумно выдохнув, убегаю в поисковик, чтобы найти подходящее место. Олег просил, чтобы я оплатила сразу за полгода. Хм, деньги снова можно взять в тумбочке? Подсчитываю, сколько выйдет посещение на 6 месяцев. И охаю. Да уж, если у матери есть больше полмиллиона рублей на содержание ребенка то ей определенно можно его доверить. Милый частный садик, деревянная мебель и эко-пол, гипоаллергенные пижамки из стопроцентного мягкого льна, правильное диетическое питание, соляная пещера, театральная студия, арт-терапия, логопед и психолог. Всего за 90 тысяч в месяц. Дорого, но потенциально закрывает все моменты, чтобы предупредить приступы Дашиного нейродермита. Ух! неужели муж столько же отдавал за наш специализированный детский сад? Не верится. Смотрю на адрес нового садика. Недалеко от этого дома. Когда разведемся с Русланом, мы с Дашей могли бы снимать квартиру где-то здесь. Надеюсь, Олег в первое время поможет. Но заплатить сейчас больше полумиллиона за сад. По спине пробегают мурашки. Пятьсот тысяч за детсад. Кидаю в чат решателю проблем. Принято. Олег отвечает с быстротой молнии. Как будто и не читал. Следом выскакивает второе сообщение, над которым уже приходится поразмыслить. Золото под Драценой. Читаю продолжение. Короткий звонкий смешок сменяется недоумением. Искать деньги под драценной. Что тут непонятно? Бухчу сама себе спустя минуту. Кажется, она стоит у гамака. И правда, в густозеленом оазисе в углу гостиной возвышается ветвистое растение нужного вида. Отодвигаю горшок, прощупываю под ним ламинатные доски. Наверняка под растением спрятан тайник. Уф, истошно царапаю пол ногтями. Тщетно. Может, пилкой для ногтей доску подцепить? Извлекаю из сумки воровской инструмент и приступаю к делу более основательно. Простукиваю пол в надежде найти участок, который будет звучать иначе. Но никакой разницы не замечаю. Сообщница из меня еще та. Пилка с задачей тоже не справляется. Ламинат вообще выглядит так, как будто никто до меня его никогда не ковырял. «Под драценой, ну!» — сердито хлопая ладонью по месту, где стояло растение. Как вдруг находит просветление. «Под драценой!» «Это не под ламинатом! Под драценой! Это в горшке, под корнями!» «И правда, если присмотреться, то окантовка кашпо у растения двойная!» Немного усилий, и я со свистом разделяю кашпо на две части. В воздух, как конфетти, летят комочки грунта. В одном горшке драцена, во втором на донышке лежит кусочек черного бархата. Разворачиваю ткань подрагивающими пальцами. Глаза начинают слезиться от свежего запаха красненьких купюр. «Фу!» Выдыхаю напряжение. «Нашла!» Пересчитываю клад и, задумавшись, складываю деньги обратно, как было. Убираю за собой ошметки земли. Сначала стоит сходить в этот детский садик на разведку. Узнать, какие документы нужны, чтобы записать ребенка. Слишком тороплюсь, как будто Руслан гонится за мной с кусачими собаками. Ему на деле, похоже, вообще все равно. Выхожу из квартиры, чтобы разузнать про садик, как слышу. Телефонную трель. Звонит Алиска. Отвечаю с неохотой. Вернее, было бы отключить телефон. «Каринка, слушай, ты знаешь, где этот Олег живет? Или фирму, где он работает? Как его найти?» Звенит голосок подруги. Напрягаюсь. Выдавать адрес Олега мне явно незачем. «А что? Зачем тебе?» хмурил лоб. «Ну, разве не понятно, подруга?» Хочу найти его сама, попасться, так сказать, на глаза в более выигрышном свете, как бы случайно столкнуться нос к носу. А в идеале подстроить, чтобы он меня спас. «Чего?» – тяжело охаю. «Проверенная метода», – заверяет Алиса. «Ловкость рук, и он даже не поймет, как сам влюбился». А все потому, что его к тебе привязывают совместные яркие переживания, твоя благодарность и восхищение, что он герой и настоящий мужчина, которых в наше время не найти. Не думаю, что это сработает с Олегом, честно. Обрываю поток слов. У него работа. Спасать людей, решать проблемы. Он для каждой, кто к нему обращается, наверняка герой. «Ты же говорила, что он хулиган». «Бунтарь, а не спасатель», — захлебывается словами Алиска. «Ну да, но это с какой стороны посмотришь? Не все однозначно». «Подожди, звонят по второй линии». Слышу гудок, и на экране возникает имя Олега. «Перезвоню, Алис». «Да, слушаю», — кричу мужчине. «Есть новости?» «Карина, ты где?» От голоса Олега по рукам пробегают зябкие мурашки. «Назови адрес». «Заберу тебя» и выезжаем за Дашей. Верчу головой по сторонам, рыскаю глазами в поисках номера дома и названия улицы. Сердце возбужденно стучит. «Надеюсь, что поступаю правильно».